Глава четвертая. Рассказы о героических временах. Тогда, в далекие героические времена. Шарль Калле. старинные сказания. Услышав восклицание командира, каждый снова взял свое яблоко, и пока курносы, проходя между рядами, с непринужденным изяществом предлагал сигары из клематиса, Гранжебюс раздавал кусочки сахара. «Надо же, какая гулянка!» «И не говори, славная попойка! Настоящий пир, знатный кутёж!» Лебрак мастерски встряхивал бутылку, в водке появлялись пузырьки воздуха, поднимались в горлышку и, прежде чем лопнуть, украшали его пенистой короной. «Хорошее!» — похвалил он. «Это местное. Вон какая шапочка получается!» «Осторожно! Не шевелитесь, дайте пройти!» Иван медленно поделил на сорок пять собутыльников литр алкоголя. Это продолжалось целых десять минут, но пока не был дан сигнал, никто не пил. Затем снова зазвучали тосты, игривые и свирепые, как никогда. Собутыльники стали макать водку, сахар и понемногу выкачали всю жидкость. Тысяча чертей! Да чего же она была крепкая! Малыши расчихались... закашлялись, стали отплевываться, покраснели, их лица приобрели фиолетовый или багровый оттенок, но ни один не захотел признаться, что у него жжет горло и выворачивает внутренности. Водка была краденая, значит, хорошая, даже восхитительная, и ни капли не могло пропасть, так что хоть ты сдохни, они выпили все до последней молекулы и вылезли яблоко. и съели его, чтобы не пропадал сок, пропитавший его мякоть. «А теперь закурим», — предложил И Истопник Тежебюс пустил придам рядам головешки. Вставив в зубы куски клематиса, все принялись изо всех сил их раскуривать, полуприкрыв глаза, втягивая щеки и покусывая губы. Иногда, если кто-нибудь особенно сильно старался, хорошо высушенный клематис даже воспламенялся. Мальчишки восхищались и старались повторить этот подвиг. «Может, пока у нас ноги в тепле и полное брюхо, пока мы преспокойно курим хорошую сигару, потравим байки? Да, отлично! Или загадаем загадки. А можно для развлечения поиграть в фанты? Старики!» прервал их крик он он сидел скрестив ноги солидный с сигарой в зубах старики если хотите я вам расскажу одну штуку кое что очень серьезное, чистая правда я сам недавно узнал это даже почти история ну да я слыхал как старый жан клод рассказывал моему крестному да ух ты и что же раздались многие голоса о том почему мы бьемся с федерансцами ведь это длится «Дорогие мои, уже не год, а не два, а годы и годы!» «Сотворение мира, черт возьми!» — прервал его Гамбет. «Потому что они всегда были козлами, вот и все!» «Козлы-то они козлы, но все началось не тогда, как ты говоришь, Гамбет, а позже, гораздо позже, но все же давненько и продолжается до сих пор. Ладно, раз ты знаешь, рассказывай, старина!» — Это должно быть наверняка, потому что они просто грязная банда вонючих свиней. Просто ничтожество и свиньи. И эти мерзавцы, к тому же, еще посмели называть лонжевернцев ворами. Да уж, верх нахальства. — Так вот, — продолжал Крикун, — точно назвать год, когда это началось, я не могу. Даже сам старик Жан-Клод не знает, никто уже не помнит. Чтобы узнать, надо заглянуть в старые документы, порыться в архивах, как они говорят. А я даже не знаю, что это за хрень такая. Это было в то время, когда говорили о сухотке. Хотя уже никто не знает, что это. Может, дурная болезнь, что-то вроде призрака, который живым выходит из животов дохлых животных, оставленных гнить то тут, то там. И по ночам он ходит, бродит по полям, по лесам, по деревенским улицам. Его никто не видел. Его ощущали, чувствовали его присутствие. Скотина мычала, псы страшно лаяли, когда он бродил в округе, а люди крестились и говорили «беда идет». А утром, когда понимали, что он приходил, скотина, к которой он прикасался, падала и подыхала в своих стойлах. Да и люди тоже дохли, как мухи. Чаще всего сухотка приходила в жару. Значит, все было хорошо, люди смеялись, ели, пили. И вдруг, неизвестно почему, через час или два они чернели, блевали гнилой кровью и отдавали концы. Что тут скажешь и что поделаешь? Никто не останавливал сухотку? Больные были обречены, тщетно кропили их святой водой, произносили самые разные молитвы, приглашали кюре, чтобы шептал свою аремус «Господу помолимся», призывали всех небесных святых, Деву Марию, Иисуса Христа, Господа Бога, бестолку, как носить воду в решете. Все гибло, край пропадал, люди были обречены. И только что погибшую скотину сразу закапывали. Именно из-за суходки началась война между вегранцами и лонжевернцами. Тут рассказчик сделал паузу, наслаждаясь своим предисловием, радуясь проснувшемуся вниманию. Потом, затянувшись несколько раз, он продолжал под прикованными к нему взглядами товарищей. Узнать точно, как это случилось, невозможно. Недостаточно сведений. Однако считается, что какие-то мошенники, возможно, воры, появились на ярмарке в Марто и Мэш, а оттуда вернулись вглубь провинции. Они передвигались по ночам, может, скрывались, но главное, они крали скот. Так вот... Когда они шли через пастбище шазалана одна из уведенных ими коров замычала, потом уперлась, будто не хочет идти. Она привалилась задом к какой-то ограде и все стояла там и мычала. Зря воры тянули за веревку и лупили ее палкой. Ничего не помогало. Она и с места не сдвинулась. И вдруг рухнула на землю и вытянулась. Сдохла, бедняга. Эти типы не могли ее забрать. На кой черт она им? Что тут скажешь? А раз дело было ночью, вдали от жилья не пойман ни вор. Они просто свалили, и больше их никто не видел. Так до сих пор и неизвестно. Никто они, ни откуда. А надо сказать, что дело было летом. В это время на общинных землях шазалана паслись велеранцы. Они опустошали лес, который с тех пор называется Велеранским лесом. Это тот чертов лес, где они на нас напали. «Ха-ха!» — раздался хор голосов. «Да это наш лес, черт бы их побрал!» «Да, наш! И очень скоро вы в этом убедитесь. Слушайте дальше». Тем летом было очень жарко, поэтому скоро корова завоняла. Дня через три или четыре она уже смердела. На ней было полно мух, гадких зеленых мух, сухоточных, как говорили. Невдалеке проходили какие-то люди. Почувствовав запах, они приблизились и увидели гниющую падаль. Медлить было нельзя. ни слова не говоря, а не возьми, да и побеги к вильранским старикам. И говорят, значит, там, на вашем пастбище в шазалане гниет падаль и воняет аж до середины шане. Надо бы ее поскорее закопать, а то как бы скотина не подхватила сухотку. Сухотку? Отвечали те. Да как бы мы сами ее не подхватили, если станем ее зарывать. Сами закапывайте, раз вы ее нашли. Еще докажите, что она на нашей земле. Пастбище и ваше, и наше. Доказательство — то, что ваш скот вечно туда суется. — Когда наша скотина туда заходит, — отвечали лонжеверцы, — вы орете и закидываете ее камнями, что было чистой правдой. Вам не стоит терять времени, иначе в Вильране, как и в Лонжеверне, скоро вся скотина передохнет от сухотки, да и люди тоже. — Сами вы сухотка, — отвечали вильранцы. «А, так вы не желаете ее закопать? Ну что же, посмотрим. Вы просто голытьба и ничтожество». «Нет, это вы гопота и ничтожество. Раз вы нашли падаль, она ваша. Заберите себе. Мы вам ее дарим». «Вот подлецы!» — вмешались слушатели, придя в ярость от этой давней низости вильранцев. «Ну и что дальше?» что — дальше? продолжал крикун. «А вот что?» — ланжевернцы вернулись к себе. Пошли к старикам и к кюре, и к тем, у кого было добро, и кто был вроде как сейчас в муниципальном совете, и рассказали им, что видели и что нюхали, и что сказали вилеранцы. Когда женщины узнали, что случилось, они нури ведь и орать. Они говорили, что все пропало, и что все скоро помрут. Тогда старики решили, что надо валить в Бизансон, что ли, или еще куда, точно не знаю, к большим шишкам, судьям там или губернатору. Дело было срочное. Поэтому сразу сколотилась большая банда, и было решено, чтобы в шазалан пришли ланжевернцы и вильранцы потолковать. Вильранцы говорят: "Сударь господа, пастбище не наше, клянемся перед Господом Богом и Девой Марией, которая всех нас святая покровительница, пастбище ланжевернское им и закапывать скотину." А ланжевернцы говорят, «Уж не прогневайтесь, сударь господа, это неправда, они лгуны, доказательство то, что они пасут там свой скот круглый год, да еще и вырубают лес». Большие шишки сильно растерялись. И все же, раздела так дурно пахло, и пора было с ним кончать, они рассудили на месте и говорят, «Раз так, раз велеранцы клянутся, что владение им не принадлежит, скотину закопают ланжевернцы». Тут велеранцы расхохотались, потому что, сами понимаете, она же смердела, эта корова, и эти прекрасные господа к ней даже не приближались. Однако, — добавили большие шишки, — раз они ее закопают, то лес и пастбище навсегда перейдут к ланжевернцам, раз велеранцы не хотят. Тут уж велеранцы стали смеяться принужденно, потому что это им не понравилось. Но они поклялись, они ведь плевали на землю и не могли отречься от своей клятвы перед Кюре и этими господами. Ланжевернцы тянули жребий, чтобы решить, кто закопает корову, и за это предъявили свои права на лес. Только вот едва корову закопали, и люди перестали бояться сухотки. Вильдранцы заявили, что лес всегда принадлежал им, и они не хотят, чтобы ланжевернцы вырубали его. Эти ничтожества, у которых не хватило смелости закопать свою тухлятину, называли наших стариков ворами и трупоедами. Они вызвали Ланжеверн в суд, он длился долго-долго, и они потратили кучу монет, но проиграли в Боме, проиграли в Бизансоне, проиграли в Дижоне, проиграли в Париже. Вроде они положили лет сто, чтобы с этим покончить. И их дико злило, что ланжевернцы вырубают лес прямо у них под носом. При каждом ударе топора вильранцы обзывали их похитителями дров, только наши старики не позволяли им распускать языки, у них были крепкие кулаки». Так что они набрасывались на них и давали им жару. Да еще какого жару! На всех ярмарках — в Верселе, в Боме, в Санси, в Белербе, в Мэше стоило им пропустить стаканчик, как они сцеплялись и бам, лупили друг друга, пока кровь не начинала литься, как моча, уписывающей коровы. они были непростаки, уж они-то драться умели. И вот уже двести лет, а может даже триста лет, ни один лонжевернец не женился на Вильранке, И ни разу вильранец не пришел на праздник в Ланжеверн. Но в воскресенье, во время приходского праздника, они регулярно встречались и всегда приходили толпами. Все мужчины Ланжеверна и все мужчины Вильрана. Сперва они бродили по округе, чтобы проветриться. Потом заходили в кабаки и начинали пить, чтобы взбодриться. Потом, когда народ видел, что они пьянеют, все по-быстрому сваливали и прятались. И обязательно случалась драка. Ланжеверцы проникали в заведение, где гуляли велеранцы, сбрасывали свои куртки и рубахи и пошло-поехало. Столы, скамьи, стулья, стаканы, бутылки, все тряслось, плясало, летало в воздухе, гудело. В одном углу раздавали удары. Бам-там, бам-здесь. То кулаками, то ногами, то табуретками или бутылками. Вскоре все было переломано, свечи падали и гасли. Драка продолжалась и в темноте. Люди катались по черепкам бутылок и осколкам стаканов. Кровь лилась, как вино. И когда ничего уже не было видно, ну совсем ничего, когда двое или трое молили о пощаде, все, кто еще мог шевелиться, сваливали. Каждый раз оставалась парочка жмуриков. Кто-то лишался глаза, у кого-то были сломаны руки, вывихнуты ноги, расквашен нос, оторваны уши. Но никогда за все сто лет или даже больше не могли узнать, кто порешил. хотя после каждого престольного праздника был всегда хоть один убитый. Если же покойников не было, старики говорили «плоховато и попраздновали». Это были настоящие мужики, и все ходили на бой, молодые вместе со старыми. Хорошее было время. Потом уже дрались только новобранцы, в день жеребьевки и в день сбора совета по пересмотру дел. А теперь, теперь только мы и остались, чтобы защищать честь Ланжеверна. Да чего грустно думать об этом. В голубоватом дыму сигар из клематиса глаза сверкали, как угли в очаге. Рассказчик взволнованно продолжал. И это еще не все. Самое прекрасное и забавное в этой истории — паломничество к святой Деве Рангельской. Рангель, ну, вы знаете, это часовня неподалеку от Бома, за лесом в Адревелье. Помните, мы ходили туда в прошлом году с Кюре и Старой Полин? Там еще было полно майских жуков. Мы штряхивали из себя и сажали на сутану папа и чепец старухи. Так что они оба целиком были украшены насекомыми, которые расправляли крылышки, чтобы испробовать их, и время от времени с жужжанием улетали. Было страшно забавно. Да, друзья мои, так вот, однажды, в давние времена... Когда трава уже была готова для покоса и уборки, все ланжевернцы, мужчины, женщины и дети под предводительством кюре отправились в паломничество к святой Деве Ангельской, чтобы молить святую Деву о солнечной погоде для хорошего сена. К несчастью, в тот же самый день велеранский кюре тоже решил отвезти свою пасту. Вроде так говорят. «Нет, стада», — поправил его курносый. «Ну да, пусть стада», — продолжал крикун. В той же самой святой деве, потому что в наших краях не такая уж тьма святых дев со всеми этими причастиями и прочей хренью. Так вот, этим-то как раз хотелось дождя для своей капусты, которая никак не завязывалась в кочаны. Ладно, значит, вышли они с позаранку. Во главе шествие кюре, в стихаре из с чашей, служки с крапилом и реликварием, церковный староста с молитвенником. За ними шли мальчишки, потом мужчины и, наконец, девочки и женщины. И вот выходят ланжевернцы из лесу. И что же они видят? Что за черт? Целую толпу этих верзил и кретинов, блеющих свои молитвы и выпрашивающих дождя. Понятно, что ланжевернцам это не понравилось, ведь они-то как раз пришли просить солнца. Тогда они принялись во все горло орать молитвы, которые надо говорить, чтобы получить хорошую погоду, а те в это время ревели, как быки, выклянчивая дождь. Ланжевернцы решили прийти первыми и ускорили шаг. Заметив это, вильранцы побежали. До часовни оставалось совсем немного, может, двести шагов. Тогда ланжевернцы тоже побежали. Тут они враждебно стали смотреть друг на друга и обзывали друг друга дармоедами, ворами, негодяями, подонками. И они все сходились и сходились. Когда мужчины оказались всего в десяти шагах друг от друга, они перешли к угрозам. Потрясали кулаками, выпячивали грудь, как коты на жаре. Потом подключились женщины. Стали обзываться обжорами, потаскухами, коровами, шлюхами. Даже кюре, друзья мои, косо посматривали друг на друга. Тут все принялись запасаться камнями. выламывать дубины и перебрасываться на расстоянии. Но пока они орали, они так разошлись, что сцепились в ярости и принялись лупить друг друга всем, что попадало им под руку. Трах башмаком, бабах молитвенником. Женщины визжали, парни вопили, мужчины ругались, как старьевщики. «Ах, так вам дождя захотелось, стадо свиней! Мы это вам устроим! И трах туда, бабах сюда!» На мужчинах почти не осталось одежды, юбки у женщин были разодраны, кофты в клочьях, а самое забавное, что Кире тоже не стали зазнаваться, как я вам уже говорил, и обменявшись проклятиями и призвав на голову друг друга «Гром Господень!» тоже вступили в рукопашную. Они сняли тихори Подобрали сутана и на тебе, словно нормальные мужики, сначала покрыли друг друга, что твои артиллеристы, обменялись тумаками, стали бросаться камнями, таскать друг друга за волосы, а когда уже не знали, что еще предпринять, отделали напоследок друг друга своими чашами. Вот, наверное, здорово было, — мечтательно прошептал взволнованный Лебрак. А кого же все-таки услышала Богоматерь? Велеранцев или ланжевианцев? Что они получили, солнце или дождь? — Ах, да, чтобы уж закончить, всем достался град.